Новогреческая песнь. Спит залив Элада дремлет. Под портик уходит мать сок гранаты выжимать. Зоя, нам никто не внемлет. Зоя, дай себя внять. Зоя, утренней парою я уйду отсюда прочь. Ты смягчись, пока до ночь. Зоя, утренней парою я уйду отсюда прочь. Пусть живи хрем сабле свищет, мне костаки не судья, прав костаки, прав и я. Пусть живи хрем сабле свищет, мне костаки не судья. В поле брани разорваки пал за вольность, как герой, бог с ним, рок его такой. Но зачем же жив костаки, когда в поле разорваки пал за вольность, как герой? Видел я вчера в заливе 18 кораблей, все без мачты, без рулей, но султана я счастливей. Лей вина мне, Зоя, лей, лей, пока я лада дремлет, пока четно чтить самок гранаты выжимать. Зоя, нам никто не внемлет, Зоя. Дай себя обнять.